В октябре, уже после Димитриева дня, 26 октября, прошел по Москве слушок, что великий князь Иван готовит войско, и впрямь, к а к т ы еще до первых морозов, вышел из Москвы в глухую ночную пору, перед самым утром великий князь с малым войском вел всего-то одну тысячу. Шел Иван в а с и л ь и ч Борзо. на Торжок д да о на б е р ж с к и й верх, а за годи кругом там были расставлены заставы, чтобы никого вперед дальше не в п у с к а т ь чтобы слухов бы впереди не было до времени. С дороги послал Иван Васильевич к братьям своим, к Андрею Большому в Углич, да к Борису в Ржев верных людей, звал помочь ему. Браты оба, однако, не пошли. Ничего-то не чули сами новгородцы. И не успели они опамятоваться, как великий князь был уже в Бронницах, в двадцати пяти верстах от Новгорода. с т а л там накрепко, выжидая помоги. д о н е с е н и т а с Новгорода были правильны. Новгородцы опять затворились в стенах, и, нарушая крестное целование, великого князя Московского туда не впускали. Две недели стоял великий князь под Новгородом, широко распространяя слухи, будто ждет помоги, а на деле выжидал, как идет в городе великая прека новгородцев меж собой. В декабре по серебряному первопутку привезли московские люди к Новгороду, да к его посадам пушки, и мастер Родольфо Феорованти стал бить по городу. Московские тучи м е т а л л о м м о л н ь и Гремели громы, в Новгороде р а с с л а безладица. Вящие и богатые люди ковали крамолу, Стояли за Казимира Круля, А люди малые д да о черные тянули к Москве, На великого князя московского, Пробирались в малые его станы, Просили и молили Христом Богом Ивана Васильевича, И избавил бы он их от тягот войны и осады, Пожаловал бы их, принял под свою московскую руку. Однако перепуганных людей этих московские люди к себе не пускали. «Назад!» — кричали они из осадных мест. «Ступайте в обрат, в город! Вся ваша надежда!» «Сам Иван Васильевич! Он к вам придет! Он вас оборонит, спасет и пожалует! Вы только ворота ему о т в о р и т ь Назад!» А пушки грохотали, и бил из них Родольф Офеорованти крепко, ເດບອຍອີສຄູ н ິນຢີ